Двадцать восьмая. Старый друг. Ночь прошла спокойно. Лучинка, как и прошлую ночь, спала под боком у Бугуслава, но, как и в прошлую ночь. Ничего между ними не было, хотя Лучинка знала женским чутьем, что Рус ее хочет, только знака от нее ждет. Лучинке же сделать такой знак было трудно, и потому она даже немного сердилась на Богуслава. Почему он ей не поможет? Утром вои проснулись с рассветом. Устах и Соколик пошли проверить коней. Богуслав с крысы во дворе сначала обливали друг друга колодезной водой, потом затеяли возню, кто кого. Прочие гости стояли в сторонке и не решались подойти к колодцу. Два огромных воина, мощных, нечеловечески быстрых, даже без оружия, внушали простым смердам почти суеверный страх. Завтракали у себя. Потом Богуслав с Нурманом оседлали коней и уехали. Лучинка видела, как один из вчерашних лихитов пешком побежал за ними. сказала об этом Антифу. Тот спокойно кивнул и принялся перебирать стрелы. Важное дело! Русы холили свое оружие так же тщательно и бережно, как семья землепашцев единственную лошадку. О лошадях, впрочем, русы тоже заботились очень хорошо. И лошади у них были такие умные, что лучинка диву давалась. Понимали все, почти как люди. Богуслав Решил начать свое знакомство с волынской знатью с того самого десницы, который не испугался лихитов и не побоялся предложить себя в князья. Оказалось, что после смерти прежнего князя старшина городская от власти десницу отставила, так что жил он теперь не в Кремле, а на собственном подворье. Подворье, впрочем, было не маленькое. На решительный стук в воротах отворилась узкая всаднику не проехать калитка. Кто такие? — строго спросил плечистый отрок с редкой порослью на щеках. За спиной отрока скалили клыки два кудлатых волкодава. «Не твоего ума дело, отрезал Хриси. «Хозяина зови! Видеть его хотим!» «А он тебя, Нурман, видеть хочет?» — насмешливо поинтересовался отрок. Хривло схватился за плеть, поучить дерзкого, но Славка тронул его руку «погоди!» и двинул ворона вперед, чтобы отрок увидел и его. «Дурня, не валяй!» — строго произнес Славка. «Я сотник великого князя Владимира, Богуслав Сергеевич. Довольно тебе?» «Так ясное дело!» Отрок улыбнулся Славке широко и радостно. «Варягу батюшка завсегда рад! А уж тебе сотник, Богуслав, и вовсе! Подождите, малость, я ворота отворю!» «Богуслав! Ворота только отворились, а с крыльца уже сбегал седоусый воин, хорошо знакомый Богуславу!» «Драй!» — воскликнул Славка, спрыгивая на землю. Обнялись, будто старые друзья. Собственно, Драй был скорее отцовским другом, чем Славкиным. Но знакомы они были давно и хорошо. «Сынок мой, Улад!» — Драй кивнул на отрока. «Хриси, гридень из русов киевских», — представил Славка своего спутника. «Русов?» — уронил крепкую челюсть Драев, сынок. «Не серчай, Хриси!» — повинился он. «Ты ж с виду чистый Нурман!» «А я и есть Нурман!» — осклабился Хриси и хлопнул отрока по плечу. «Молодец! Глазастый!» «Пожалуйте в дом!» — пригласил Драй. «Сынок, распорядись, чтобы челядь на стол накрыла. Хозяйка моя померла позапрошлой зимой, а младшая жонка в тягости. Последние дни донашивает. Я ее к мамке отправил, а то у нас в граде ныне и повитухи надёжной нет. Была девка, так её старшина здешняя, пни старые, лихи там отдали». «Будто заморила она кого?» «Что ж не вступился?» — спросил Богуслав. «Так я для них чужой теперь. Жена моя покойная со здешними князьями в родстве была. Детишку у нас не было, а улад у меня от первой. Так что для здешних я не родович, а как есть пришлый. Считай, изгой». «В нашем доме тебе всегда рады будут», — заверил Славка. «Да и воевода устах чай не чужой тебе человек». Устак живой!» — обрадовался Драй. «Точно знаешь! Когда из Киева уезжал, был живой», — заверил Славка. «Поживи тебя!» — обменялись новостями. Драй покинул Полоцк, женившись во второй раз, то есть восемь лет назад. Служил волынскому князю, теперь никому. Посидели до полудня, поговорили обо всем. Потом Драй послал сына к толстому выже забрать Славкиных спутников и вещи. «У меня гостевать будете», — заявил он. Славка не возражал. Возражали другие. В скорости во двор драя прибежал мальчишка. Воевода у толстого выжили хиты-бузят. Собрались мигом. Славка с Хриси, драй с двумя верными людьми, дамчали вихрем. Беда случиться не успела, но могла. Два десятка оружных лихитов, включая уже знакомых славки саксов, из полсотни зевак толпились в корчме и во дворе. Внутри, на лестнице, с наложенными на тети выстрелами, стояли бронные киевляне, антифосоколик. Меж ними, с мечом, улад. С лихитами было двое местных, богато по-боярски одетые немолодые мужи, городская старшина. Один из них пытался уговорить киевлян отдать лихитам колдунью, мол, расклад явно не в вашу пользу, стоит ли умирать за чужую девку? Появление Богуслава, Драя и остальных ни Лихитов, ни Старшин не порадовало. «За чужую девку, может, и не стоит, а вот за правду постоять надо», — решительно заявил Славка. «Тем более, что девка не ваша теперь, а моя, и правда тоже моя, Варяжская. Кому не по нраву может прогуляться со мной до перекрестка?» Не по нраву оказалось многим. В первую очередь двадцати шести подданным князе Мешка и двум старейшинам-волынянам, которые, как поведал Драй, были наиболее горячими сторонниками лихидского князя-герцога. Надо полагать, не бескорыстно, а может, по внутреннему убеждению. Однако и сторонников киевского направления в городе оказалось немало. До сих пор Драй, изгой не изгой, а авторитет у него был в Волыне изрядный, к последним не примыкал. Как-никак Владимир захватил Полоск, и от рук его сторонников погибли многие из тех, с кем Драй многие годы делил ратный труд. Но узнав, что даже Устах теперь в дружине Киевской, бывший Десница изменил своему нейтралитету, а те волыняне, которые не жаловали лихитов, обрели вождя. Как только Драй определился, вокруг него тут же образовалась собственная дружина, ядро которой составили те, кто полтора года назад служил под его началом. Пусть таких было немного, десятка-полтора, но все они были опытные вои, ничуть не уступавшие загостившимся в городе Лехитом. Да еще вокруг каждого такого воина собралось по пять-шесть способных к кратному делу родичей. Словом, вышел драйса двора, сам третей, и вдруг оказался во главе доброй сотни оружных и тут же со всей возможной деликатностью предложила Богуславу отказаться от поединка, мол, теперь и без того сил хватит, чтобы восстановить справедливость. Но Славка не согласился по трем причинам. Первое. Никогда он от схватки не уклонялся и впредь не будет. Не хватало еще, чтобы сына воевода Серегея сочли трусом. Во-вторых, в победе Славка не сомневался. В Киеве не набралось бы и полусотни воев, способных одолеть его на мечах. Среди этих воев были его брат Артем, Нурманский Ярл Сигурд, великий князь Владимир. И можно было не сомневаться, что и в Гнездно найдется немало таких, что одолели бы Славку в поединке, но не здесь. И, наконец, в-третьих, Богуслав считал, что его победа покажет местным, что удача и сила на стороне Киева, а не Гнездно. Отец бы это одобрил. Историю о том, как он лет 20 назад свалил в единоборстве печенежского богатыря, до сих пор пели и в княжьих хоромах, и на городских рынках. Так пусть о Славке тоже что-нибудь споют. По ту сторону городских ворот собралась немалая толпа. Славка был прав. Предстоящий поединок мог не только обелить Лучинку, хотя многие в городе считали, что выдали девку неправедно, но и показать, Кому расположены древние волынские боги? Местные уже знали, что у Богуслава и у лихитов покровитель один — Христос, к людям князя Мешка или к гридням Владимира. Славка вышел на дорогу, размял руки, поиграв клинками, ухмыльнулся. Лихиты никак не могли выбрать между собой, кому с ним драться. Впрочем, оказалось, что они не струсили, а наоборот, дружно рвались в бой. Славка ухмыльнулся еще шире и предложил установить очередность. Мол, зачем его противнику отправляться на небо в одиночестве? Втроем, вчетвером явно веселее. Так что в очередь, шановное панство, доброго железа на всех хватит. Щедрое предложение было принято. Первым, поигрывая тяжелой саблей, вышел на смертный бой тот самый Сакс, который уже попробовал крепость Славкиного захвата. «Что ж, молодец, храбрый, но глупый». Грозный рык, могучий удар. Славка уклонился играючи. «Ручонка шлавливая как, не болит?» — поинтересовался он. «Вижу, с саблей у тебя не очень. С девками ты тоже такой неуклюжий». Сакс разъярился настолько, что совсем забыл о том, что у Славки тоже есть сабля. Взмах и разъяренная рожа Сакса ударила носом в пыль. А поскольку туловище Сакса в это время еще продолжало стоять, то поединок все сочли завершенным. Боги выказали явное расположение к киевскому сотнику. Второй противник, молодой, угрюмый, длинный, как жертв лихит, доставил Славке не больше проблем, чем первый. Дрался он неплохо, но с обоими руками встречался, похоже, впервые и почти сразу же пропустил укол мечом пониже щита. В отличие от нурманских берсерков, драться с проколотым бедром Лихит не сумел, добивать его Славка не стал. Третьим противником оказался тот самый Сакс с золотой цепью, с которым Богуслав беседовал в корчме. Этот драться и вовсе не хотел, честь вынудила. Первый покойничек приходился ему племянником. Бился Сакс умело и осторожно, В сабле и щитом орудовал ловко. Оборонялся, выжидая, пока Славка устанет. Все же он был третьим противником Руса. Еще неизвестно, кто бы устал быстрее, прими Славка его тактику. Но не в Славкиной манере было выжидать. Он поступил по-нурмански. То есть, не щадя сил, обрушил на щит Сакса град могучих ударов. После пятого щит треснул. После шестого изрядный кусок деревянной основы выскочил из оковки. Сакс попытался стряхнуть щит сонемевшей руки, но Славка пустил в дело саблю, и щит упал на земь вместе с рукой. Сакс опять-таки не проявил нурманского мужества. Бросил саблю на зем, сдаюсь, и к нему тут же кинулись соратники оборонить от Славки и оказать помощь, пока кровью не изошел. По закону Славка мог бы его и добить, но не стал. Показал концом сабли на золотую цепь, мол, желаю получить выкуп. Цепь ему тут же отдали. То есть с куда большим удовольствием лихиты накинулись бы на Богуслава всей толпой, да только сила теперь была не за ними. Больше желающих биться с дружинником русом не оказалось. Суд кончился. Лучинка теперь считалась полностью обеленной. Драя, окруженный волынскими воями, язык не повернулся бы назвать его изгоем, клятвенно заверил, что теперь девушку никто не посмеет тронуть. Однако Славка все равно забрал ее с собой. Во-первых, он знал, что нравится девушке. Во-вторых, она тоже ему нравилась. А теперь пусть кто-нибудь назовет причину, по которой они должны расстаться».